Под горячим ветром хлопали знамена. На солнце сверкали копья. Лорд Ржав окинул взором армию и нашел, что она хороша, только мала. Он склонился к адъютанту. «Не следует забывать, что даже генерал тактику столкнулся с численным превосходством противника, когда брал перевал Аль-Иби», сказал он.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 «О, так ты признаешь, что я прав?» «Разумеется, сэр. Хотя, согласно мнению некоторых очевидцев, решающую роль в той победе сыграло вовремя случившееся землетрясение». «Хорошо, но как насчет семерых героев Хергена, которые на голову разбили во сто раз превосходящие силы большеногов? Их победу ты не будешь отрицать?» «Не буду, но это детская сказка...» На самом деле ничего такого не происходило. «Так ты, юноша, обвиняешь мою престарелую няню во лжи?» «Никак нет, сэр», – поспешил сказать лейтенант Шершень. «В таком случае ты согласишься и с тем, что барон Мамблядрон в одиночку побил армию страны сливового пудинга и съел их султаншу?» «Завидую ему, сэр». Лейтенант вернулся к созерцанию войск.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 утверждавшим, что мужество, смелость и неукротимый человеческий дух при всей их совокупной ценности все же уступают мужеству, смелости, неукротимому человеческому духу и численному превосходству шесть к одному. «В Ангморбарке все было так просто и понятно», – подумалось ему. «Мы планировали отплыть в Клач на утро, а пообедать уже в Альхали, попивая щербет во дворце Рокси в обществе услужливых юных красавиц». Мы считали, что клачцы, лишь завидев наше оружие, сразу разбегутся. Что ж, сегодня утром клатчцы имели шанс хорошенько его рассмотреть. И пока что не побежали. Совсем напротив, они, похоже, долго хихикали.